Часть третья. То, что прокладывало свой путь между деревьями, напоминало ломать ветчины, разрезанной пополам. Она была в 50 футов высотой, а насчёт его длины было неясно, оно простиралось в глубине леса. Я заметил, что над ними и под ними, слева и справа, бесчисленные фигуры бежали и летели к нему: кролики, монстры, лисы, лесные бегемоты, щетинистые звери, огненные тигры, летающие змеи, воздушные кальмары. Такой зверинец можно было увидеть только во фронтире, и было ясно, что все они были привлечены контролируемым дымом. Небольшое отверстие раскрылось в центре острой полукруглой мордочки, а затем распространилось по ней всей. Все существа, большие и малые, были втянуты в него, как только последний из них исчез, странный рот или вход стал нормальным, и огромное существо, извивающееся как титанический змей, исчезло среди деревьев. Положив левую руку на макушку гиганта, Ди вернул Биатрис в сознание, а затем побежал. Беатрис последовал за ним, достигнув опрокинутой электромашины, Ди легко перевернул транспортное средство. На этот раз он занял водительское место. "О, да!" воскликнул Биатрис, усаживаясь назад. Ди нажал на акселератор, а они не двигались, хотя он сделал пять попыток подряд, результат был тем же. "Ты сказал, что она совершенно верна," мягко сказал Ди, взглянув на Биатрису. Я так думал. Это должно быть какая-то ошибка. Это не из-за моего ремонта. Проблема в машине. Весь смысл ремонта заключается в устранении проблем. Гигантский воин зарычал, Ди быстро вышел из повреждённой машины. В тот же момент он оттолкнулся от земли. Это было вполне нормальным для Ди, но Биатрис сделал то же. Точно там, где не только что были меткие дротики ударились в землю, белый дым повалил от почвы дротики летели со всех сторон, пока двое бежали к единственному безопасному месту, точке, где исчезла огромная змея. Сверкающие дротики преследовали их. Те, что Ди отбивал краем своего плаща, сыпались на землю, а те, что вонзались в Бэатриса, снова свободно падали. Он нанёс свежий слой защитного спрея перед входом в лес. Из-за деревьев показались фигуры с мачётами в руках. Правая рука Ди мелькнула в действии. К тому времени, как кровавые облака окутали их разделённые на двое тела, Ди уже промчался мимо. Рядом с охотником раздавалась бесконечная стаккато выстрелов Биатрисы и его пулемёт. Даже неся двадцатифунтовый пулемёт и более 100 фунтов боеприпасов, он всё ещё поспевал за Дея. Более того, ни одна пуля, выпущенная им во врагов, не пропала даром. Короткими очередями по три выстрела за раз он убивал их с хирургической точностью. Неожиданно их путь был преграждён огромными фигурами в сером Как говорилось ранее, были созданы десятифутовые солдаты для удовлетворения потребностей аристократов. Они уже держали длинные мечи, поднятые высоко над головами, когда клинок полоснул по воздуху, где уже был под ним собственным мечом, готовым парировать удар, хотя это не казалось возможным. В момент, когда мечи столкнулись, клинок, где направился вверх, поднятыми будто в приветствии руками, он нанёс второй удар, и наполовину разрубил гигантское тело. Игнорируя огромную тушу, которая упала с такой силой, что земля سترгнулась, дед отскочил, уклонившись от меча второго, и растёк его от макушки до самой грудины. Биатрис застрелил ещё двоих. Гиганты упали на спину, они сформировали кольцо с их двумя врагами в центре. Может, они хотят договориться? Как думаешь? сказал Биатрис, вытирая одной рукой под с лба. "Наж придумать ославя для прекращения огня?" спросил хриплый голос. "Они идут." сказал Ди. Перед гигантами, которые уже попробовали его меч, появились новые огромные фигуры. Над головами они держали деревянные дубины, покрытые шипами. С дикой силой гиганты опустили их на землю. Резонанс, что поднялся из глубин земли, сбил Беатриса с ног. Последовал ещё один удар, и ударная волна не только подбросила воина в воздух, но и совершенно уничтожила его чувство равновесия. Его вырвало до того, как у него даже появился шанс держаться. Сейчас он не мог стрелять из пулемёта. Его внутренние органы, казалось, были перевёрнуты вверх тормашками и вывернуты изнанку. Рука с остальной хваткой схватила воина за заднюю часть шеи. Это был Ди. Его лицо было явно искажено болью. Если это продолжится, мои кишки... Тем не менее, бежать было некуда. Они стояли на земле. Биатры немедленно ощутил, что его метнуло в воздух. Его внутренности успокоились. В этот момент он понял, что должен был сделать. С высоты в 15 футов, он открыл огонь по кольцу гигантов. Двое из них упали на колени, круг был разрушен. Ди бросился вперёд, став чёрным вихрем, он прокладывал свой путь между гигантами. По истечении двух вздохов все они лежали на земле. Обернувшись к охотнику, увидел, как Биатрис бежит к нему. За спиной воина раздался звук шагов, нарастающий, словно приливная волна. Когда гиганты потерпели поражение, был послан охранный отряд. "Эхо!" крикнул Биатрис. И он как раз собирался привести в действие свой пулемёт, когда был задан странный вопрос: "Ты умеешь лазать по деревьям?" "Что?" К тому времени, как воин ответил, охотник уже взлетел чёрной сверхъестественной птицей и приземлился на огромную ветку гигантского дерева. "На да посмотрим, как он сможет", развлекаясь, сказал хриплый голос, и именно тогда Биатрис вскочил на массивную ветку другого дерева, примерно в 10 футах от них. "Вау! С пулемётами и патронами в придачу. Не Неслабо!" Именно тогда фигуры в зелёном появились в том направлении, в котором смотрели Ди и Воин. В свете зари солдаты столкнулись словно волны зелёного и серого. Боевые крики, выстрелы, и звон стали заполнили лес, и время от времени вспыхивали лазерные лучи, расчерчивая расцветное небо. "Эй!" позвал Биатрис. Его руки были сложны у рта, и слова не уносило ветром. Это был способ общения, уникальный для охотников. "Что происходит?" спросил он. Похоже, сошлись отец и сын. Мы дождёмся начала, а затем пойдём, ответил Ди в такой же безголосой манере, он даже не поднял руку карту. О, это будет постой в времени? просто сбежать, ответил Беатрис. Охотник не ответил. Посмотри, какой жестокий бой. В тылу, похоже, будет такой же хаос. Я попытаюсь захватить нам какой-нибудь транспорт, не пытаясь остановить меня. И сказав это, Биатрис прыгнул вниз в рукопашный бой, даже не дожидаясь ответа. Он был быстро поглощён хаосом фехтования, выстрелов и взрывов. «Но разве он не безответственный?" ошарашно заметил хриплый голос. Не отвечая, Ди смотрел туда, где ещё с Биатрис. Действительно ли он беспокоился о войне, и собирался его остановить, оставалось вопросом. Даже вечно длящаяся битва под поднево вскоре стихла, оставив только стоны, стелющиеся по земле леса вместе с лучами рассвета. Ну и те быстро прекратились. Слишком много смертей для начала дня, сказал хриплый голос, и он тоже прозвучал устало. Де легко выпрыгнул из массивных ветвей. Так с снежным именем не возвращается, так? заныл хриплый голос. Ты так думаешь? Думаешь, я ошибаюсь? Ди слегка повернул голову и развернул левую руку в том же направлении. А? воскликнул хриплый голос, когда услышал звук приближающегося двигателя. Вскоре неимоверно устаревшее транспортное средство с одним сиденьем, двигателем внутреннего сгорания, двумя колёсами, другими словами мотоцикл, проложило свой путь через трупы, чтобы остановиться рядом с охотником. "Эй!" -э сказал Бятрис, конечно же, подняв очки на кожаный шлем. На нём была кожаная куртка, а в правой руке он держал пулемёт и патроны. Сдержанная улыбка появилась на губах Ди. Он понял, что не поразительную способность Бятриса доставать вещи. «Но забирайся." Электромашина сработала не слишком хорошо, но этой малышкой легко управлять и чинить. Ди силы ничего не сказал, наблюдая, как огромный воин занимает сиденье позади него. "Хм, твои ноги не касаются земли, да? Чертовски странно, что вся твоя восста заключается в них, а не в твоём деле. Что ж, вероятно, из-за этого неплохо будет подбрасывать твои внутренности". Во вполне довольный собой, гогочущий Беатрис схватился за живот, когда заводил мотоцикл. Мы срежем часть пути через лес. Умело лавируя между стволами деревьев, они мчались вперёд. Через некоторое время Дил сказал: "Кажется, твоя правая рука слишком нагружена". Это было редкостью для него сделать такой комментарий. "И? Хочешь передать это мне? «Извини, но это просто не в моём характере доверять людям. Допустим, что ты бы бросил это, а мне бы это было нужно. Я бы не винил тебя, но я был бы зол как чёрт на самого себя, что был так глуп. Не беспокойся. Каждая моя рука изменена по технологии киборгов. Ты знаешь, ещё во времена моей старой работы. Что? Лица обоих мужчин одновременно повернулись в сторону шоссе или к небу над днём, если точнее. По нему летел крепко сбитый летательный аппарат. У стремительно исчезающего самолёта было небольшое окно в центре, и в нём они увидели кого-то. "Это — сказал Бятрис, сокнув языком. "Эти идиоты. Вот что они получили за то, что торчали на видном месте. Держи пари, что оба там. Вероятно, Как ты думаешь, куда они направляются? Скорее всего, к руинам. он зелёный. Летающая машина была окрашена в цвета великого герцога Дрляка, словно ослеплённый светом, Беатрис посмотрел на ясное небо и сказал: "Они взяли на себя труд захватить пленников. я не думаю, что они скоро их убьют. Более того, я беспокоюсь о том, кто укрылся в руинах замка раньше". Он замолчал на мгновение, потому что мне кажется, что у того рода адский аппетит. Ответа не последовало. Однако это означало согласие охотника. Неожиданно тело Биатрис напряглось. "То дело с пылесосом раньше. Это не, я имею в виду, тот монстр, он просто осушает живых существ без разбора. Ты знал это? Я думал, что уже говорил тебе не использовать этот жуткий старческий голос", коррекнул Беатрис. "Представь десятки таких же тварей. Если бросить всё на произвол судьбы, они высосут жизнь не только из этой территории, но и со всей чёртовой планеты", сказал он в пугающей манере. Если это будет поглушено дурлякам, держи скорость. Такими темпами мы будем там к полудню. Брось, говорит стариковским голосом, закричал Беатрис, выжив газ, чтобы отогнать собственные страхи.